Глава шестая. «А ты не знаешь?» — Удивленно поглядела на меня Марена. «Я слышала, что участие в эксперименте — условия прохождения практики для тебя. Кому знать, как не тебе? Я-то как раз не особо в курсе. Знаю, что наши придумали какой-то способ создавать идеальные пары, и что для доказательства действенности методики планируется эксперимент». Конкретных подробностей не знаю, что именно будут делать, понятия не имею. Оборотень пожала плечами. Но подумала, что раз он связан с любовью и созданием пар, видимо, тебе придется ходить на свидания и прочее. «Это что за прочее, не знаешь?» — насторожилась я. Говорила Марина убедительно, и я поверила, что она не очень-то в курсе дела но вдруг знает еще какие-нибудь особенности. «Понятия не имею», — рассмеялась Марена. «Да чего ты переживаешь? Испугалась, что ли? Тебе наверняка обещана полная безопасность, беспокоиться не о чем. К тому же это так интересно. Может, они устроят отбор мужчин для тебя, и тебе нужно будет...» «Вот я и думаю, что там мне нужно будет...» Перебирала я и кинулась к сумочке, в которую убрала пресловутый договор. Пробежала глазами. Вот ведь декан, вот ведь мальчик-красавчик. Дышал он у меня за спиной, видите ли? Может, нарочно своими мужскими чарами отвлекал? Вот я и не заметила слона. Сейчас, когда у меня за плечом стоял не он с его ошеломительной энергетикой, а вполне себе нейтральная марена, Я без труда нашла пункт. Он шел в списке моих обязанностей, где значилось, что я должна соблюдать правила «такие-то и такие-то». И еще должна участвовать в эксперименте по половому влечению и возможности создания идеальной пары научными методами. Ставя подпись на этом документе, я соглашаюсь с данным условием. Я в ярости сжала кулак. Захотелось скомкать договор и выкинуть куда подальше. Например, очень действенный способ — отдать Грише на растерзание. Уловив мой настрой, Гриша перелетел с подоконника мне на плечо и во всеуслышание заявил «Сама дура!» «Я тебе сейчас такую дуру покажу!» Возмутилась я, и без того не слишком-то в добром расположении духа. «Научил тебя мой папа таким словам на мою голову, «Впрочем, ты прав. И декан прав, что договоры нужно читать досконально». Это я произнесла уже на местном наречии, обращаясь к Марене. Но он у меня прямо над душой стоял, когда я читала. Вот и не поняла. «Ну и ладно», — сказала Марена, улыбаясь. «Что страшного-то? Я бы с удовольствием сама поучаствовала в таком эксперименте». «Эх...» «А почему ты не участвуешь, кстати?» — удивилась я. «Так мне это не нужно, а значит, не положено. У каждого Терина есть истинная пара, такой же оборотень, как я. Рано или поздно я его встречу. То есть для меня уже существует пара в этом мире. Поэтому таких, как я, до эксперимента не допускают. И Арсину тоже. У Дриад есть что-то похожее, какие-то пары. Мы вчера как раз вздыхали, думали, раз сами не можем участвовать, так хоть ты и нам расскажешь, что там будет происходить. «Какая же ты оптимистичная», — подумала я. Злость во мне боролась с растерянностью. Я просто не знала, что думать об этом эксперименте. Самая мнительная часть меня говорила, что вот оно, та самая подстава. Ведь бесплатным бывает только сыр в мышеловке. А практика в другом мире явно не сыр. Боялась, что меня отправят в гарем на восток или запрут в подземелье. А оказывается, мне просто придется... А что мне придется? Спать с каким-то мужчиной или мужчинами, чтобы выяснить, идеальная мы пара или нет. Уверена, большинство девушек на моем месте подумали бы точно так же. Наверное, энергетика этого мира на меня уже начала действовать. Я пристально поглядела на Марену. «Знаешь, да, мне обещана полная безопасность. Моей жизни и здоровья, но не моей чести». И, поражаясь самой себе, гордо вскинула подбородок. «Можешь присмотреть за Гришей? Я пошла к нему. Прямо сейчас». Я для убедительности помахала перед собой договором. «К кому? У тебя ведь еще нет пары!» — изумилась Марена. «К декану. Он сказал обращаться, если возникнут вопросы по эксперименту. Вот я пойду и спрошу». «Стой! Он же тебя выгонит, если ты откажешься участвовать в эксперименте. Ой, Маша, может, не стоит так уж с плеча рубить?» «Только-только у нас с Арсиной появилась нормальная соседка». «А вот посмотрим», — ответила я, выскользнув из-под железной руки оборотня. «Если меня не устроит конкретная методика эксперимента, я сама с удовольствием откажусь». Взмахнув юбкой, я рванула к двери. Зря махала. Тут же споткнулась о подол и чуть не рухнула. Ловкая марена придержала меня за локоть как нелегко оказывается ходить в длинной одежде подожди я с тобой постою в коридоре а то еще грохнешься где нибудь на лестнице она с легкой насмешкой поглядела на то как я поправляю платье и пытаюсь приспособиться в нем ходить в общем пришлось закрыть гришу в клетке на всякий случай и идти вдвоем что то случилось Почти испуганно спросила феечка Мелесса, когда мы с Мариной позвонили в дверь деканских апартаментов. На самом деле, когда мы пришли туда, я была уже не столь уверена в себе. Сердце подозрительно колотилось при мысли, что сейчас я снова увижу этого самоуверенного, жесткого, вредного и прекрасного декана. «Да, случилось», — как можно тверже ответила я. Я к великому и ужасному. Так э, по малозначительным вопросам следует обращаться ко мне, попробовала поупираться секретарша. А у меня значительный вопрос по поводу эксперимента. Ну да, ну да, пошла на попятный феечка. Проходи. А ты, адептка Марена, подожди здесь. Мелесса провела меня уже знакомым маршрутом Дверь в кабинет декана сама собой открылась передо мной. И я встретилась глазами с насмешливым взглядом ослепительного гарона. Он словно ждал меня. Вот тут-то я и ощутила себя какой-то глупой, запыхавшейся. Мы с Мариной почти бежали и совершенно потерявшей логику происходящего. «Проклятье! Сейчас покраснею!» — подумала я но не покраснела, взяла себя в руки. Есть такой психологический прием, еще в подростковом возрасте меня ему научила двоюродная сестра. Я тогда смущалась и краснела сразу, стоило лишь объекту моей юношеской симпатии появиться на горизонте. В общем, нужно представить, что ты как раз покраснел, налился краской, как вареный рак. И тогда есть большая вероятность, что в реальности ты не покраснеешь. Я в очередной раз успешно использовала этот прием. Только вот сердце продолжало биться часто и громко. Словно я опять очутилась в том самом пресловутом подростковом возрасте, и передо мной стоит Мишка из 10 Б, в которого я была долго и безответно влюблена. Казалось, сейчас декан услышит, как мое сердце колотится, и засмеется. Назовет кроликом на заклании или еще как-нибудь. Но Гарон лишь с наигранным удивлением приподнял восхитительную бровь. — По правде я ждал тебя раньше, адепт Камушкина. Не сомневался, что ты вернешься снова отнимать мое время. — Почему ждал? — ляпнула я, чувствуя себя еще глупее, чем раньше. Горон небрежно провел рукой по столу. Там лежала куча бумаг, среди них наш с ним договор. Любезная адептка, как я уже отметил, не слишком вникала в текст соглашения, а особенностей практики мой коллега из вашего мира тебе, видимо, не объяснил. И теперь ты, разъяренная как огнедышащий дракон, прилетела ко мне выяснять, какие опасности, а, возможно, даже унижения, грозят тебе во время эксперимента, которому прежде ты не уделила должного внимания. Я выдохнула. От его издевки все мое смущение как-то одним махом испарилось. А в голову закралась мысль, что проницательный красавец специально так насмехается над девушками, чтобы задеть их и снизить градус влечения к своей бесподобной особе. «Да-да, магистр декан, ты прав». В его духе, то есть насмешливо, улыбнулась я. Так какие там опасности и унижения? Я хотела бы в подробностях узнать о ходе эксперимента. И если меня что-нибудь не устроит, отказаться. Отказавшись от эксперимента, ты откажешься и от всей практики. Ммм, не жалко будет уходить обратно в свой мир, лишенный магии, так и не испробовав ее на вкус. Он. Заговорщицкий наклонился в мою сторону, и меня опять повело. Даже голова закружилась. Но лишь на мгновение, потому что топором по полену бухнула мысль «земную девушку не возьмешь бархатистым голосом и бесподобной внешностью». Кстати, если хорошо присмотреться, ямка на подбородке у него слишком большая, да и сам подбородок недостаточно аккуратный, и это делает его внешность... Слишком уж гротескно мужественный. «Конечно, жалко, магистр декан, но если я сочту что-либо неприемлемым для себя, то заманчивые перспективы практики меня не остановят. Так не подскажете, о чем именно идет речь? А то в договоре все изложено крайне расплывчато». Гарон вздохнул. устало так. Может, не первый раз его мучают этими вопросами». «Садись!» — придвинув мне кресло, сам он сел по другую сторону стола. Все весьма просто. Наши ученые решили навсегда разобраться с проблемой несовместимости в парах. У нас тут, видишь ли, много очень разводов стало случаться. Разработали теорию, что, подобно оборотням и дриадам, люди и эльфы тоже имеют истинную пару. То есть у каждого есть половинка. «Или как там это у романтичных девиц называется? Не подскажешь?» Лукавый взгляд на меня. «Мол, ты ведь из них должна знать». «Подозреваю, у романтичных девиц это действительно называется половинкой», — улыбнулась я, давая понять, что себя к онным девицам не отношу. Но если оборотни ощущают идеального партнера по запаху, адриады по так называемому притяжению земли, то у людей и им подобных нет такого инструмента. Однако в редких случаях, когда человек или, допустим, эльф встречает своего идеального партнера, то может ощутить его эманации, особую энергетику души, которая влияет и на тело, делая его привлекательным. А может и не ощутить, в этом загвоздка. Вот мы и подумали, что нужен инструмент для усиления эманаций такой, чтобы они излучались ярко, сильно, подобно солнечному свету, и идеальный партнер будет притянут ими. Недавно удалось найти природный источник для усиления. Пыльца растения горбиария волнистая. На эксперименте участники примут ее особым образом, и если статистика покажет достойный процент создания крепких пар, методику утвердят на магическом совете а желающие наладить свою личную жизнь, смогут ее использовать. Хм. Очень интересно, магистр-декан. Я как-то растерялась. Честно говоря, не ожидала, что у местных ученых такие романтические цели. Но при чем тут я? Я вообще из другого мира. Вот это и интересно. С каким-то даже энтузиазмом ответил Горон. Очень интересно узнать. Может ли идеальная пара для человека быть в другом мире? Как ты считаешь, адептка Мошкина? Он что, действительно интересуется моим мнением или просто издевается? «Даже не знаю», — ответила я спокойно, не желая поддаваться на провокации. «Мне кажется, маловероятно. Ведь тогда у такого человека практически нет шанса встретить свою половинку. А это несправедливо». «Ты веришь во вселенскую справедливость, адептка Мошкина?» Наигранно-удивленно поднял бровь Гарон. «Впрочем, вот и проверим, есть она или нет. Если у тебя, почти случайные попаданки в другой мир, найдется тут пара, значит, справедливости нет, что и требовалось доказать». «А ты в нее, значит, не веришь, магистр декан». На самом деле, если пара для меня найдется, то это не исключает вселенской справедливости. Вдруг свыше уже все расписано. Моя пара почему-то оказалась в вашем мире, и судьба распорядилась так, что я должна была отправиться сюда. То есть все как раз справедливо и продумано. Интересно, уела я его или нет, пронеслось в голове. Может и так. Неожиданно весело рассмеялся Горон И вновь заговорщицкий склонился в мою сторону. «Видишь, как интересно. Так что хватит тратить мое время. Решай, аннулируем договор, или ты участвуешь?» Я с тоской поглядела на его экземпляр договора, лежащий на столе. А ведь и мой тут, рядом, свернутый у меня в кармане. И аннулировать их так просто а решать нужно прямо сейчас. Да что за беда-то? Что за такая мировая несправедливость, что мне приходится принимать судьбоносные решения в спешке? Откажусь сейчас и, возможно, буду жалеть об этом всю жизнь. И тут меня осенило. Практически самый главный вопрос оставался нерешенным. — Если можно, еще пару вопросов, прежде чем я приму окончательное решение? — улыбнулась я. Я из другого мира. Моя практика длится два месяца. Что, если для меня действительно найдется пара? Я уйду на Землю, и мы будем разлучены навсегда. Не находишь, что это получается очень жестокий эксперимент? — Хм, совершенно не проблема, — усмехнулся декан. — В этом случае кто-то из вас отправится на постоянное место жительства в другой мир. Ты останешься здесь. Или твой избранник пойдет на землю тут уж как сами решите никаких законов запрещающих межмировую миграцию у нас нет насколько я знаю у вас тоже я задумалась на несколько мгновений как у него все просто и очень захотелось в эту простоту поверить согласиться бездумно просто довериться бархатной твердости что звучало в голосе декана ощущалось во всей его фигуре чертах лица. Но... Так что мне придется делать? спросила я. Ведь о ходе эксперимента он мне так и не рассказал. Горон закатил глаза, демонстрируя, как ему надоело мое недоверие. Уже сегодня тебе и группе товарищей предложат принять пыльцу горбиарии. В какой форме сейчас решается? Некоторые особо ретивые ученые никак не могут договориться, что лучше, настойка для приема внутрь, ванна с пыльцой или, допустим, духи. Возможно, вам даже разрешат выбрать. Дальше ты будешь проходить свою практику, просто учиться. И если кто-то внезапно воспылает к тебе любовью, а ты, допустим, испытаешь хотя бы частично ответные чувства, то вас проверят особым образом, является ли ваше влечение следствием действия гарбиарии или просто у вас юношеская влюбленность. А уж как вы будете или не будете общаться, решать вам. Единственное условие: ты должна сходить с претендентом хотя бы на три свидания, дать ему шанс. Очень страшно, адептка Мошкина, да? О ужас! В этом мире меня могут пригласить на свидание. То есть мне не придется Я осеклась, произнести то, чего я опасалась в присутствии Декана, было совершенно невозможно. Точно покраснею или провалюсь сквозь землю. Ведь стоило подумать о постели, как в голову полезли картинки об интимном общении с этим ослепительным красавцем, брутальным и вредным. Да не придется. успокойся ты уже, адептка Мошкина. Любое интимное общение, даже держаться ли вам за ручку, На ваше усмотрение. Не хочешь, не надо. Все, вопрос закрыт. Я могу вернуться к своим прямым обязанностям. Или сожжем договор, а пепел развеем по ветру? Решай. Портал работает до трех часов дня. У тебя осталось не так уж много времени. Несколько мгновений я боролась с собой. Ощущала себя последней дурой, мнительной дурой. И, конечно, просто из вредности хотелось упереться рогом, отказаться, или мучить горона еще часа полтора. Но это еще глупее, и точно будет выглядеть, как попытка продлить общение с ним. «Да нет, поучаствую. Мне тоже интересно, магистр декан», — наконец ответила я. Только интуиция кричала, что все будет не так уж просто. Есть во всем этом какая-то подстава. Такая, что декан и ученые не догадались о подобной возможности. «Вот и славно!» — обрадовался Горон и посмотрел на часы. «И опять мне захотелось отыграться, не выглядеть последней дурой». «Магистр декан, прости за подобный вопрос», — улыбнулась я. «Ты явно очень радеешь за этот эксперимент. Ты тоже будешь в нем участвовать? Хочешь найти свою половинку?» и осеклась, потому что так он может решить, что это я хочу, чтобы он в нем участвовал. Но было уже поздно. Оставалось лишь в очередной раз ругать себя за дурацкое поведение и надеяться, что Гарон не подумает лишнего. «Не уверен, что для меня это возможно», совершенно серьезно ответил Гарон, и без насмешки надо мной. Я курирую эксперимент, а не участвую в нем сам. Но ты права, у меня в определенном смысле есть личный интерес. Иди, адептка Мошкина. Надеюсь, в ближайшее время у тебя не возникнет новых подозрений и сомнений. Когда я вернулась в коридор, Марена, разве что от радости не прыгала, узнав, что я остаюсь. Слушай, Пойдем поедим, что ли?» — вдруг предложила она. «Обед дают с двенадцати до 4, Уже без пяти двенадцать, а я ужас как проголодалась». «Но ты же недавно завтракала, а потом лежала на кровати в звериной ипостаси», — удивилась я. «У тырин очень интенсивный метаболизм», — просветила меня она. «Так что привыкай, что я буду таскать тебя в столовую при каждой возможности». С двенадцати до четырех, кстати, можно пообедать два раза. Я иногда так делаю. Пойдем. Веселая болтовня с оборотнем немного отвлекла меня от мыслей о декане. Вернее, от сложных противоречивых чувств, что опять возникли от общения с ним. И я ощутила, что тоже голодна. В сущности, я не ела с 7 утра, при этом дергалась, нервничала, боялась. Подкрепиться не помешает. Подхватив меня под локоть, Марина пошла к большой лестнице, что вела к выходу. А на выходе нас ждал сюрприз. Совершенно неожиданный. Я просто остолбенела.